Ух, ты меня вдохновляешь. Слушай, если Бог не может вдохновить тебя, какой черт может? Ты все каламбуришь. А это не был каламбур. Прочти-ка еще раз. Ага, понятно. Да. Однако было бы нормально, если бы я и каламбурил. Разве нет? Не знаю. Я привык, что мой Бог немного более серьезен. Ну что ж, сделай мне одолжение. Не старайся загонять меня в какие-то рамки. И, кстати, сделай себе то же самое одолжение. Просто так случилось, что у меня великолепное чувство юмора. И я бы сказал, что иначе нельзя, когда смотришь на то, что вы все сделали с жизнью. Разве не так? Я имею в виду, что порой мне только и остается, что просто смеяться над этим. Впрочем, это нормально, потому что, видишь ли, я-то знаю, что в конце концов все будет хорошо. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду то, что ты не можешь проиграть в этой игре. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Этого просто нет в плане. Не существует способа не попасть туда, куда вы направляетесь. Если твоей целью является Бог, тебе повезло, поскольку Бог настолько велик, что ты не сможешь промахнуться. Но все-таки мы очень беспокоимся. Очень беспокоимся о том, что мы каким-то образом все испортим и в результате никогда не сможем увидеть тебя, быть с тобой. Ты имеешь в виду попасть в рай? Да, мы все боимся того, что попадем в ад. Таким образом. Вы с самого начала поместили себя в ад, чтобы избежать попадания туда. Хм, интересная стратегия. Ну вот, ты снова шутишь. Не могу ничего с собой поделать. Все эти разговоры о Баде пробуждают во мне самое плохое. Боже мой, да ты же настоящий комик. И тебе потребовалось так много времени, чтобы понять это? Ты вообще смотрел на мир в последнее время? Тогда у меня еще один вопрос. Почему ты не исправишь мир, вместо того, чтобы позволять ему катиться прямиком в ад? А почему бы тебе этого не сделать? У меня нет сил для этого. Чепуха. У тебя есть сила и способность прямо сейчас, в эту минуту, положить конец голоду, который царит во всем мире, расправиться с болезнями в этот самый момент. А что, если я скажу тебе, что ваша собственная медицина придерживает лекарства, отказывается одобрять и принимать альтернативные медикаменты и процедуры, Потому что они угрожают самой структуре профессии исцеления. А что если я скажу тебе, что правительства мира не хотят покончить с голодом во всем мире? Поверишь ли ты мне? Мне будет трудно. Я знаю, что существует такой популистский взгляд, но не могу поверить, что это действительно так. Никакой доктор не захочет отказаться от хорошего лекарства. Никакой государственный деятель не хочет видеть, как умирают его сограждане. Никакой конкретный доктор? Да, это правда. Никакой конкретный государственный деятель тоже правда. Но врачевание и политика превратились в институты. И именно эти институты противостоят подобным вещам. Порой очень незаметно. Порой даже как бы нечаянно. Но неотвратимо. Потому что для институтов это вопрос их выживания. И просто для того, чтобы дать тебе один элементарный пример, скажу, почему врачи на Западе отрицают действенность медицины врачей Востока. Принятие ее Признание того, что определенные альтернативные методы могут привести к исцелению, означало бы разрушение основ данного института на Западе, в том виде, в котором он сам себя построил. В этом нет злонамеренности, но есть коварство. Медицина, как институт, делает это не потому, что она хочет зла. Нет. Она делает это потому, что ей страшно. Любая атака есть призыв о помощи. Я читал об этом в Курсе чудес. Я поместил это туда. Парень, да у тебя есть ответ на все, что угодно. Мне кажется, мы только приступили к ответам на твои вопросы. Мы говорили о том, как вернуть твою жизнь на правильный путь. Как сделать так, чтобы она дала тебе передышку. Я рассуждал о процессе творения. Да, я все время тебя прерывал. С этим все в порядке. Но давай вернемся назад, ведь мы не хотим терять ничего-то, что является очень важным. Жизнь есть процесс творения, а не процесс открытия. Вы живете каждый новый день не для того, чтобы открывать, что в нем заключено для вас, но для того, чтобы создавать это. Вы создаете свою реальность каждую минуту, вероятно, даже не подозревая об этом. Вот почему это так, и вот как это действует. Первое. Я создал вас по образу и подобию Бога. Второе. Бог есть Создатель. Третье. Вы являетесь триедиными существами. Вы можете называть эти три аспекта бытия как вам угодно – Отцом, Сыном и Святым Духом, Разумом, Телом и Душой, Сверхсознанием, Сознанием и Подсознанием. Четвертое. Творение – это процесс, который происходит из этих трех частей вашего существа. Или, иначе говоря, вы творите на трех уровнях. Инструментами творения являются мысль, слово, и действия. Пятое. Все творение начинается с мысли. От Отца исходит. Затем все творение переходит к Слову. Просите и дано будет вам, ищите и найдете. Все творение исполняется в действии. И Слово стало плотью и обитало с нами. Шестое. То, о чем вы думаете, но впоследствии никогда не говорите, творит на одном уровне. То, о чем вы думаете и говорите, творит на другом уровне. То, о чем вы думаете, о чем говорите и что делаете, становится проявленным в вашей реальности. Седьмое. Думать, говорить и делать что-то, в чем ты не убежден искренне, невозможно. Таким образом, процесс творения должен включать убеждение или знание. И это абсолютная вера. Это то, что за пределами надежды. Это знание со всей определенностью. По вере своей будешь исцелен. Таким образом, деятельная часть творения всегда включает и знание. И речь здесь идет об абсолютной ясности, о полной уверенности, совершенном принятии чего-то как реальности. Восьмое. Это место знания есть место мощной невероятной благодарности. Это благодарность авансам. И в этом, вероятно, заключается самый главный ключ к творению – быть благодарным за творение еще до него. Такое принятие творения как должного не только приветствуется, но и поощряется. Это является безусловным признаком мастерства. Все мастера знают заранее, что действие уже совершено. Девятое. Радуйся и наслаждайся всем, что ты создаешь и уже создал. Отвергать что-либо из этого означает отвергать часть себя. Что бы ни представляло в данный момент себя как часть твоего творения, владей этим, будь хозяином этого, благословляй это, будь благодарен за это. Не стремись отказаться от этого, поскольку отвергнуть это значит отвергнуть самого себя. Десятое. Если обнаружится какой-то аспект творения, который не приносит тебе удовольствия, благослови его и просто измени. Выбери заново. Призови новую реальность. Подумай новую мысль. Скажи новое слово. Сделай что-то новое. Делай это великолепно, и остальной мир последует за тобой. Попроси его об этом. Призови его к этому. Скажи «Я есть жизнь и путь. Следуйте за мной». Вот так надо проявлять волю Бога на земле, как на небе. Если все настолько просто – Если все, что нам необходимо, укладывается в эти 10 пунктов, почему это не действует именно так для большинства из нас? Это действует именно так для всех и каждого из вас. Некоторые из вас используют эту систему сознательно, полностью отдавая себе в этом отчет. Остальные пользуются ею неосознанно, даже не зная, что они делают. Некоторые из вас бодрствуют, а другие спят на ходу. И при этом все вы создаете свою реальность. создаете, а не открываете. И делаете в это силой, данные вам мною, используя процесс, который я только что описал. Итак, ты спросил, когда же твоя жизнь даст тебе передышку, и я дал тебе ответ. Ты сделаешь так, что твоя жизнь даст тебе передышку, прояснив для начала, что ты думаешь о ней. Думай о том, кем ты хочешь быть, что ты хочешь делать и что ты хочешь иметь. Думай об этом часто, до тех пор, пока тебе это не станет абсолютно ясно. Затем, когда тебе станет абсолютно ясно, думай только об этом и ни о чем другом. Представляй себе только эту возможность и никаких других. Освобождайся от всех негативных мыслей, которые могут появиться в твоих ментальных конструкциях. Утрать весь свой пессимизм. Освободись от всех своих сомнений. Отринь все свои страхи. Тренируй свой разум так, чтобы он придерживался изначальной творящей мысли. Когда твои мысли станут ясными и устойчивыми, начинай проговаривать их как истину. Говори их вслух. Используй великую команду, которая призывает творческую силу. Я есмь. Делай заявление «Я есть. вслух другим людям. Я есть. это самое правильное созидающее утверждение во Вселенной. Все, что ты думаешь, все, что ты говоришь после слов «Я есть", приводит в движение соответствующие переживания, призывает их, притягивает их к тебе. Вселенная не знает никакого другого способа функционирования. Нет никакого другого пути, который она могла бы выбрать. На утверждение «Я есть" Вселенная реагирует как джин в кувшине. Ты говоришь «Освободись от всех сомнений, отринь все страхи, избавься от пессимизма, так как будто это передай мне кусок хлеба». Но обо всем этом легче сказать, чем сделать. Избавься от всех негативных мыслей в своих ментальных конструкциях. Можно было бы с таким же успехом сказать «До обеда, заберись-ка на Эверест, хорошенькое приказание». Обуздание мыслей, контроль над ними – не такая сложная вещь, как может показаться, как, кстати, и восхождение на Эверест. Все дело в дисциплине, весь вопрос в намерении. Первый шаг – научиться отслеживать свои мысли, думать о том, о чем ты думаешь. Когда ты ловишь себя на том, что думаешь негативные мысли, то есть мысли, которые негативны в отношении твоей высшей идеи о чем-то, продумай их снова. И я хочу, чтобы ты делал это в буквальном смысле. Если ты думаешь, что ты в унынии, в плачевном состоянии и что ничего хорошего из этого произойти не может, подумай заново. Если ты думаешь, что мир – плохое место, наполненное негативными событиями, подумай заново. Если ты думаешь, что твоя жизнь распадается на части и похоже на то, что тебе не удастся снова собрать их вместе, подумай заново. Ты можешь натренировать себя делать это. Посмотри, насколько хорошо ты натренировал себя не делать этого. Спасибо тебе. Мне еще никто не объяснял этот процесс столь понятно. Хотелось бы, конечно, чтобы это можно было сделать так же легко, как и сказать об этом. Но теперь, кажется, я хотя бы ясно понимаю это. Ну что ж. Если тебе потребуется повторение материала, у нас есть на это несколько жизней.